Глава 13 Донна вышла вместе с Вирджинией. Она пыталась собраться с мыслями, не вполне понимая, что же все-таки произошло. Она знала, что Питер сидит на перилах и намеревалась пройти мимо него надменно, сохраняя скорбное достоинство вдовы, потупив взор. Но, проходя, подняла на него глаза. И вновь они молниеносно обменялись взглядами «Какие не забываются!» На сей раз Вирджиния все заметила и почувствовала смутное недовольство. Этот обмен взглядами не был похож на ненависть. Она сжала руку Донны, когда подруги спускались по ступенькам. «Донна, кажется, этот мерзавец Питер влюбился в тебя!» «О, ты так думаешь? Ты правда так думаешь?» вспыхнула Донна. Вирджиния не могла понять ее тона. От такого предположения подругу должно было покоробить. Боюсь, что так. Разве это не ужасно? Какое счастье, что он сегодня уезжает в Южную Америку. Только подумай, что было бы, если бы он попытался ухаживать за тобой? Как раз об этом Донна и думала. Странная дрожь восторга и страха пробрала ее с головы до ног. Она мысленно возблагодарила утопленника, Когда тот заорал, чтобы дочь немедленно поторопилась, Донна поспешила к машине, оставив на ступеньках озадаченную и от чего-то встревоженную Вирджинию. Что происходит? Миссис Фостер Дарк пришла домой и поужинала под скрипкой Хэппи, висящей на стене. Мюррей Дарк думал о Торе. Артемас Дарк мрачно размышлял о том, что вряд ли сможет не прикладываться к бутылке целый год а то и больше. Кросби Пенхоллоу и Эразм провели приятный вечер в гармоничном союзе со своими музыкальными инструментами, хотя Эразм не удержался от луковых насмешек, потешаясь над нежной страстью старухи Бекки к приятелю. А Питер Пенхоллоу по приходе домой распаковал свой багаж. Он, искавший смысла жизни по всему свету, нашел его в глазах Донны. Безумие? «Что ж, будь оно благословенно!» Большой и маленький Сэм двинули домой через насквозь продуваемые ветром приморские поля. И по пути маленький Сэм купил у малыша Моисея Готье билет лотереи, которую отец Салливан из Чепелпойнта проводил в пользу приюта для старых моряков. Большой Сэм билет покупать не стал» не желая связываться с католиками и участвовать в их затеях. Маленький Сэм, по его мнению, мог бы найти лучшее применение своему четвертаку. Пусть сами заботятся о своих языческих капищах. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — кисло заметил он. Что до маленького Сэма, то он по прибытии домой выбросил из головы старый кувшин Дарков и уселся читать книгу «Мучеников Фокса», под шум соленого ветра, который так любила даже его потрепанная и неромантичная душа. Большой Сэм отправился искать утешение на скалах, где декламировал перед чайками первую песнь своей эпической поэмы.